Вот и получается, что бедным тётенькам нужны специальные клубы, чтобы пообщаться. Внешне клуб это такая банька, втиснутая между чьей-нибудь оградой и улицей, на ничейной земле. Внутри там мягкие лавки, стол, яркое освещение и ценные принадлежности. Сладкое к чаю каждая прихватывает с собой, у кого что дома найдётся. Приходить можно в любое время. В клубе почти весь день кто-то есть. Дом-то скучно. У клуба есть и другая функция информационная. Во-первых, здесь всегда можно услышать и обсудить свежейшие сплетни. А во-вторых, если ты ходишь в клуб, значит, выставляешь свою жизнь на показ. Тебе нечего скрывать и стесняться. Значит, ты добропорядочная гражданка. Именно поэтому Алтангерил мне и велел обязательно сюда наведываться. и лучше ежедневно. Никаких возражений у меня это не вызвало, а уж с тех пор, как Азамат стал пропадать на тренировках дни напролёт, мне и вправду стало особо нечего делать дома. Мой первый визит в клуб вряд ли когда-нибудь сотрётся из памяти. Это было на третий день после боёв. Я уже ловила на себе озадаченные взгляды соседок, недоумевающих: "Чего это я всё где-то бегаю с таким деловым видом, а в клуб не иду?" И вот я пришла, вся такая нарядная, с корзинкой печенья и вязаньем. Это было ближе к вечеру, солнце начинало задымываться о том, чтобы сесть. Здравствуйте, говорю я пятерым собравшимся в тот день дамам. Я Элизабет, жена Баххараха из глубокого дома. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Это приветствие я, конечно, не сама выдумала, а Замат мне его написал и повторил 4 раза. А потом ещё заставил отрепетировать, чтобы я не заржала в середине. Глубоким наш дом называется потому, что стоит далеко от парадные калитки, глубоко в сату. А просьба позаботиться это ужасно формальный способ нового жильца поздороваться с соседями. Меня встретило гробовое молчание под аккомпанемент изучающих взглядов. А потом дамы вдруг резко отвернулись от меня. и принялись разговаривать между собою. Я же говорила, что она придёт. Да кто бы с тобой спорил? Мы только не знали когда. А нет, это хорошо. Неужели настоящая землянка? Муж у неё кошмарный, конечно. Да и как бы днежку у горас дела. Азамат много раз уже мне объяснял, что муданшцы всегда так делают, когда стесняются говорить с человеком, начинают говорить друг с другом о нём. Это чудовищно неприятно, но даже Азамат, по-моему, не совсем осознал почему. Ему это кажется вполне естественным. Однако перемывание костей дорогому супругу я тут терпеть не намеренна. Я громко кашлю, подношу на стол свои печенюшки и сажусь на ближайшее свободное место, как водится без приглашения. Кстати, этот вопрос я тоже прояснила. Оказывается, человек должен сам выбирать, стоять ему или садится. Если садится, то куда? Потому что этим он выражает некую степень вежливости по отношению к окружающим. В каждом интерьере все сидящие места очень четко расположены с точки зрения почетности. Это определяется высотой, удаленностью от двери, удобством, приближенностью к хозяину дома или самому красивому из присутствующих. А в едалиях и на праздниках. специально не делают сидений, чтобы все гости чувствовали себя одинаково важными персонами. Я сажусь как середнячок, рядом с дверью. Но место удобное, и напротив меня довольно симпатичная дамочка. "Угощайтесь", говорю с благожелательным видом. Дамы с любопытством заглядывают в мою картинку. "Я таких никогда не видела", говорит одна. "Это земной рецепт", отчеканиваю я. специально выученную фразу. Они снова на меня воззряются, как консилиум стоматологов на особо лихо закрученный зубной корень. Ты что, сама пекла с ужасом и недоверием спрашивает одна. А тутвление, растеряв всю свою застенчивость, сразу вместе с вежливостью. Ну да, пожимаю плечами. Тебе что, делать нечего? спрашивает другая в том же тоне. Я люблю готовить Непробиваемо отвечаю я. К этому я тоже была готова. Они переглядываются и осторожно пробуют печенье. Оно им приходится по вкусу, и постепенно обстановка разряжается. Мне даже сообщают, что у меня хорошо получается. Ты, наверное, одна жила, вот и привыкла готовить, да? Находит рациональное объяснение моей причуде дама напротив. Я неопределённо киваю. Меня угощают чаем и всякими местными сладостями. Я старательно хвалю поваров моих соседок. Дамы выглядят очень довольными и советуют мне, кого лучше нанять, в этом качестве, а кого нельзя пускать на свою кухню ни в коем случае. К этому я тоже готова. Я им сообщаю, что если мне понадобятся услуги повара, я привлеку турбише. Этим заявлением я зарабатываю восхищённо-добрительный возглас: "О! -о, -о, -о. И тема поваров затухает. Тота. -то. Я решаю, что настал подходящий момент, чтобы закинуть удочку на интересующую меня тему. Не научит ли меня кто-нибудь шить мутанскую одежду? А кому ты хочешь шить? оживляются дамы с таким откровенным подтекстом, что я начинаю чувствовать себя добычей стервятника. Да всем, мямлю я. Мне бы научиться, тогда уж буду думать кому. В конце концов, если они меня научат, почему бы им не сделать что-нибудь. Сразу ж тут этот акцентится. Дамам идеи нравятся. Они извлекают свои текущие проекты, у кого шитьё, у кого вышивание, показывают мне, сыплют швейными терминами. Я ничего не понимаю, говорю им об этом раз 30. В итоге мы решаем, что завтра в то же время они принесут разные замашитые одежды. Я выберу, что из этого я хочу научиться делать с первым номером. Постепенно они успокаиваются и принимаются за свое рукоделие. Я тоже достаю вязание. Они расспрашивают меня чуть-чуть, но я мало что могу сказать о материале и способе вязки. Скоро им надоедает выслушивать мои мучительные корявые объяснения, и они начинают разговаривать между собой на свои темы, практически не обращаясь ко мне. Вот упомянули какую-то общую знакомую. Да, она уже четвёртого рожает. Это ж надо было за такого выйти. Только успеет одного родить, а муж уже на следующего накопил. Я ей говорю: "Требуй больше". А она: "Да ладно, зато он довольный всё время, меньше пристаёт". Все хохочут. Интересно, у парня как? Если довольный, то не хочется, или просто на лево ходит? Мой вот тоже почти уже накопил. Вздыхает моя ближайшая соседка. Прям не знаю, что делать. Я первого-то еле раздела, потом месяц не вставала, даже страшно. Кто из же по ветухе ни за что не пойду. Приходить ко мне, говорю, я это тоже умею. Ты по ветуха? удивляются они. Ну я вообще-то целитель, но и родо принимать тоже умею. В моданском саднении это совсем разные профессии. Конечно, теперь приходится долго объяснять, как на Земле организовано образование. Да почему я должна работать? Да неужели такая кошмарная работа может нравиться и всё в таком духе. Лучше бы уж молчала. Разбирались они тут как-то без меня до сих пор, хотя это и ужасно эгоистичный подход. Кошмар, восклицает моя соседка. Ты шьёшь, готовишь, работаешь и в придачу к этому такой жуткий муж. Ужасно, вторит ей другая. Как же он так тебя обманул? Такой урод отвратительный, стонет третья. Да еще и сгнанник, напоминает четвертая. Не быси денег нет, потому тебе приходится работать, предполагает пятая. Я изо всех сил сжимаю зубы, в надежде, что сейчас они заткнутся хоть на секунду и дадут мне вставить по возможности вежливое слово. Как бы не так. Мерзкий, гадкий мужик. Мало того, что женился обманом, так ещё и наживается за твой счёт. Вот прозит, да таким как он вообще разнажаться нельзя. Не дарма от него родной отец отрёкся. Это становится последней каплей. Я непослушной рукой заталкиваю вязание в корзинку и встаю. Прошу прощения, говорю сквозь стиснутые зубы. Но если вам так неприятно со мной общаться, вы могли бы мне об этом прямо сказать. Совершенно не обязательно поливать дерьмом моего мужа. Я все-таки срываясь на крик, что плохо, потому что я и так говорю с акцентом и ошибками. Они замирают в недоумении, настолько искренним, что я даже не выскакиваю из клуба, хлопнув в дверью, как только что собиралась. Ты что, обиделась? догадывается старшая. Нет, знаете, я просто в восторге, отвечаю ядовито и тут же об этом жалею. могут ведь и не просить иронии. И моя сцена продолжается, когда вдруг одна из дам Охет хлопает в ладоши и привлекает всеобщее внимание. Другие склоняются к ней, она что-то шепчет, я не разбираю, но кажется, там мелькает имя Алтангирела. Только этого не хватало мне для полного счастья. Старшая с подозрением что-то переспрашивает, потом откашливается и обращается ко мне. Ты Не любишь, когда твоего мужа плохо говорят? На сей раз я нахожу в себе силы ответить четко и ясно. Да, я этого не люблю. Мне удивительно, что вы вообще об этом спрашиваете. Они снова переглядываются. Не обижайся, говорит мне старшая дама. Мы просто хотели тебя подбодрить. Тебе надо поговорить об этом с духовником, советует моя соседка. Вы хотите мне сказать? что это тоже культурная фишка. Ребят, да я ж тут загнусь. Ладно, поговорить с кем-нибудь вменяемым надо обязательно, а оставаться здесь решительно невозможно. Обязательно поговорю, отвечаю. Доброй ночи. Домой я приплелась в подавленном состоянии. По-хорошему, надо было им всем в рожу плюнуть. Но после моей выходки на боях Алтангирю уже трижды мне мозги компостировал, чтобы держала себя в руках. Он гудс, правда, кажется, считал, что так этому старому хрену и надо. Да и ничего особенного ужасного я не сделала. Ну, вернул ему бармол. Я так понимаю, это значит примерно: я тебя ненавижу. Но прелюдно, значит, унижительно. Его авторитет от этого сильно пострадал, особенно после того, как распространилась весть, что я и есть та самая девочка, про которую он всем уши проружжал. И что, хотите сказать, он этого не заслужил? Да идите вы. Но дело было не в болтунгериле, конечно. Покидая наш дом вместе с Аривой, он Гуц мне строго указал, чтобы я объяснила мужу, что там произошло вчера, пока он получал награды. Деткость поступила-то ты, может, и правильно, но и расхлёбывать это тоже тебе. И не хватало ещё, чтобы Азамат от кого другого узнал. Можно подумать, я сама всего этого не понимала, хотя хорошо, что онгут на меня надавил. А то я еще не знаю, сколько оттягивало момент. В общем, в тот же вечер выложила я Азамату свою нехитрую историю. На известие, что я есть та самая девочка, он отреагировал на удивление спокойно. Ты знаешь, я даже что-то такое подозревал. Ухмыляется, смотрит ласково. Ты же не думаешь, что я могу считать тебя виноватой в моих несчастьях. Да я, в общем-то, ни к каким бокам туда, но, в принципе, неприятный осадок остаться может. Ну что ты, и тянец обнять. Подожди, говорю. Это ещё не всё. А вот то, что я прилюдно поругалась с его папенькой, Азамата огорчило даже больше, чем я ожидала. Я понимала, что он не обрадуется, даже когда я направлялась на переезд Аравату. Заготавливая гневную тираду, я прекрасно понимала, что делаю это не для Азамата, а для себя. Он бы, конечно, предпочел, чтобы все жили в мире друг с другом, но есть вещи, на которые я не способна. Не то, чтобы я была особенно принципиальной, скорее я просто слишком импульсивна. И если бы Аравад мне попался хотя бы через день после того, как я узнала о своей роли в истории Азамата, я бы, по крайней мере, поговорила с ним наедине. Не потому, что он этого заслуживает, а потому, что Замат все еще его уважает. Но что сделано, то сделано. Ну, Лиза. Замат морщится и отворачивается, надолго замолкает, вздыхает. Я жду. Я просто вижу, как он хочет меня обругать, как он бесится внутри, но не дает этому выхода, потому что боится меня обидеть. А я ему хочу сказать. Ох, что я ему хочу сказать. И внезапно я очень ясно вижу, что мне с этим человеком предстоит прожить много долгих, сложных лет, и я не смогу всё это время молчать, и он не сможет. И в какой-то момент, когда мы поругаемся из-за ерунды, это всплывёт, и будет очень страшно. Потому что когда понимаешь, что человек давно на тебя обижается, начинаешь сомневаться в искренности всего хорошего, что он тебе говорил и делал. Сейчас тоже страшно, но надо. Надо. Он сволочь, и заслужил это. Вернее, это так, фигня. Заслужил он гораздо больше. Ты его не знаешь, и поэтому могу судить объективно. Но ведь без него ты не смогла бы вести корабль. Да, и мне очень обидно, что внешне хороший человек оказался такой дрянной личностью. Лиза, перестань, пожалуйста. Он чуть повышает голос. Нет, не перестану. Я не понимаю, как ты можешь его защищать после того, что он с тобой сделал. Он мой отец. Нет. Что нет? Он от тебя отказался. Ты понимаешь это вообще? Ты представь, вот будут у нас дети. Что такое мог бы сделать твой ребенок, чтобы ты от него отказался? Да как ты можешь так сравнивать? У него у нас могло быть сколько угодно, а я... У тебя их тоже может быть сколько угодно. Тут нет никакой разницы. Просто он тебя убедил с детства, что может делать с тобой все, что хочет, а ты все равно должен уважать его решение. Ты представь, как он должен был к тебе относиться, чтобы от тебя отречься. Это не важно, Лиза, неужели ты не понимаешь? Он встают и принимает заметаться по комнате. Это важно, потому что или он полный идиот. или он тебя ненавидит. Ты это понимаешь? Да. Нет. Я не хочу. Останавливается, наконец-то смотрит на меня. Я не хочу так думать. Я не хочу, чтобы он меня ненавидел. И предпочитаешь притворяться, будто это ты виноват. А нам от того, что ты и дальше будешь ему кланяться, он не начнёт относиться к тебе лучше. Он падает обратно на диван и трёт лицо. От того, что ты его обругаешь, я не стану относиться к нему хуже. Я умом понимаю, что он не прав. Я понимаю, что сам бы никогда так не поступил. Но я всё равно хочу, чтобы он меня простил. Нет, говорю, придвигаясь поближе и заглядывая ему в лицо. Ты хочешь, чтобы он попросил прощения. Он долго молчит, шаря невидимым взглядом по комнате. Может быть, говорит он наконец. И вдруг вспыхивает. Значит, ты понимаешь, что я хотел бы с ним помириться. Конечно, понимаю. Тогда зачем ты мне рассказываешь, какой он плохой? Мне ведь это неприятно, что вот ты перестал сдерживаться, покричал на меня, выяснил, что я тебя понимаю и люблю, со всеми твоими закидонами.